Глава вторая. Находка Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания. Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж. Однажды той же зимой солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое сретенье, коварный солнце, с которого предвестник шестинедельных холодов вдохновила матье Лэнсберга на двустившее, ставшее классическим Пусть светит солнце, пусть сияет. Медведь в берлогу уползает. А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо, увы, таково несовершенство самой идеальной любви, пришлось опять начать обедать. Он вышел из своей комнаты, у самого порога, который мамаша Ворчунья мела пол, произнося одновременно ниже следующий знаменательный монолог. — А что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его горе ты купишь за даром. Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел, задумавшись, понурив голову. Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях, одну высокую и худую, другую поменьше. Тяжело дыша, они пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге. Девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их истинно бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собой. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала. Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали. Я их заметила, сказала другая. «И как припущу, как припущу!» Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать. Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса. Мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли. Мариус приостановился. Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги. «Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус. Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся. Решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать. По дороге в узком проходе на улице Муфтар он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный. Натри стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним с полумрак. — Бедные матери, — подумал он, — еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути. Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада. «Как мрачна стала моя жизнь!» — говорил он себе. «Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы».